Не Такое сложное дело пояснить своему чаду, что вовсе не смысл жизни 20 лет копить на Волгу, можно просто обойтись без нее, а соседу, если он заработал деньги на эту машину честно, можно совершенно спокойно и вежливо кланяться при встрече. Как соседу ни больше, ни меньше, а не как соседу, заработавшему право на уважение. Никакая вещь, даже самая ценная, еще не повод для особого уважения ее хозяина. Людей, слава Богу, на Руси всегда уважали не за их имущество, а за их ум и умение. Если же сосед украл деньги, на которые купил машину, что ж мораль нашей жизни не просит, а требует и призывает поставить его на место самым законным путем, в прямом и переносном смысле слова? Не завидуй честно заработанному. Борис воровством как подлинный гражданин своего Отечества. Две эти истины настолько бесспорны, простые и очевидны, что просто диву даешься, когда встречаешь путаницу. Иные, без зазрения совести, завидуют честно заработанному, а жуликов, вместо того, чтобы с ними воевать, просит еще и достать что-нибудь эдкое дефицитненькое, где-то в глубинах души отыскивая для вора лесные эмоции. «Умеет человек жить? Ах, умеет!» Кстати говоря, жульем, хоть мы и уговорились рассуждать не о нем, часто, очень поворотливо, изощренно, страх ему дает высшее образование по части сообразительности, и оно ухитряется так, устроится среди своего окружения, причем не только бесчестного, мелкими услугами, помощью, вниманием, что претензии к нему утрачиваются, стираются, исчезают. Жулье, как бы обретает черты вкратчивого сервиса. Запчасти дефицитные, кофточку импортную, вкусную еду достанет. И, покупая в тридорога, ему еще трижды спасибо скажут, да и поклонятся. Так что приспособляемость жулика поразительна. И, к сожалению, довольно часто он вызывает среди людей, знающих его куда меньше зависти, все же рискует, и беспокойство чем крупный инженер, ученый, специалист, который купил машину не Таяс, открыто и держит ее во дворе большого дома. Игорь в своем письме ни слова не сказал о соседе, который купил «Волгу». Кто он, что он, похоже, вовсе не интересует паренька, а ведь зря. Существенные, даже решающие подробности. Ведь если, предположим, купил сосед машину на честные деньги... Про Игоря его возмущение дурно говорит. Получается, что человеку, начинающему жить, просто завидно. Вычислил 25 лет, ждать придется. А может, сосед 25 лет и ждал. Или сделал что-то такое в жизни, за что ему такие деньги по закону должны в руки попасть, по праву. Игорь, судя по всему, начинающий рабочий. И не так-то плохо начинающий, судя по заработку. Все, как говорится, впереди профессионализм, учеба. И что ж, достижение в работе этой самой или, может, другой, глядишь, станет зарабатывать так, что соберет и на машину, и будет это его машина. Не просто благо, не только имущество, но прежде всего эквивалент хорошей, сложной, важной работы, эквивалент ума и физических затрат, которые он отдает обществу. А общество ему за это, пожалуйста, машину. Но дело в том, что сперва надо чем-то овладеть, чему-то научиться, чего-то достичь. Никто и ничто в этом мире не приносит на тарелочке. Все надо заработать, всего надо добиться. И ни в каком обществе никакие блага не даются просто так. Это очевидная истина. И, между прочим, достижение благосостояния может быть одним из внутренних стимулов человеческой подвижности, роста, развития, учения. Тут нет ничего греховного. Но только именно так. Одним из, а не единственным и целью, и смыслом. Жить ради шмоток, ради машины, ради дачи, жить ради, во имя какого бы то ни было, имущества постыдно. Ибо у человека есть куда более высокие предназначения – дело, любовь, дети, умения, совесть, верность. Разве мыслимо перечислить великое множество составных человеческого счастья? В том-то и дело, что человек обязан следить за собой во имя самого себя и суда человеческой чести. Следить за собой, в моем понимании –